После отъезда второй комиссии школа вздохнула с облегчением. Приближалась долгожданная встреча с Давидом Абгвиллимом. Когда дата его приезда стала известна, все завизжали от счастья и забегали. Один только Фингал МакКольм, в силу своего нездешнего происхождения, спросил, кто это. «Ты что?» — сказала Гвинлиан. «Это настоящий бард, XV века, роскошный, играет на арфе, поет собственные тексты». Мы все по нему фанатеем. Ты что, не слышала о нем никогда?» Целых три дня школа стояла на ушах. «Боже мой, не забыть попросить его спеть «Дрозда из Келлигадерн», — беспокоилась Киридвин. «И балладу о Медовом рыцаре, и трех красавиц острова Придейн, и братьев всадников. и балладу о детстве Уриена, короля Регеда», — припоминала Двинвин. «Загибай пальцы». «Ладно, ладно». «Я чувствую, вы не собираетесь его отпускать до рассвета», – проворчал Мерлин. «Надо приготовить угощение и, это, выпивку. Да, бог с вами, я сам займусь. Никому ничего нельзя поручить. Что вы стоите, как истукан, Левелес, сын Кенварха. Идите восторгаться витражами, а то они у нас со скуки уже пятнами пошли». Да, когда приехал Давид Абгвиллем, и когда он размотал все, во что был закутан, сразу стало понятно, почему все девочки от него без ума. При этом он был неприметен и скромен. Арфу он нес сам, и вообще с ним не прибыло почти никакой свиты, только парочка закутанных до самого носа учеников. Голос его, даже когда он просто говорил, а не пел, подкашивал совершенно. Человека со вторым таким голосом с пятнадцатого века не рождалось. И если учесть, что он был при этом талантливейшим поэтом, опасность для юных сердец складывалась очень большая. Но Давид Абгвиллем умел как-то сохранять вокруг себя равновесие и покой. Реанон с Лилией в волосах, Блодвид и Морган Абкерик проводили его в южную четверть, в зал, где студенты уже расселись повсюду, даже на подоконниках. Давид Абгвиллем подобрал полы плаща, сел на табуретку и пристроил на колени арфу. «Я надеюсь, никто не осудит меня за то, что я в основном воспеваю красоту», — сказал он, — «тем более, если оглянуться вокруг». После этого предисловия он спел о красавице Элинет, обводя зал извиняющимся взором, как бы желая сказать, что здесь, достойных тем для баллады, он видит столько же, сколько девичьих личиков перед ним. Потом Барт спел о победах Валлийского оружия, которых, как оказалось, за долгую историю Уэльса все-таки несколько было. Потом он спел «Видение Ранабви», «Кассандру», «Дочь Приама», «Замок Тиганви» в Ланросе, «Воинов Алана Виргана», ошеломляющую балладу о неверных войсках, которые бросили своего полководца в битве, «Монаха из Ланкарвана», «Приключения Гвиона Баха» и «Песнь о походе рыцарей короля Артура на Рим». Затем он спел «Трех красавиц острова Придейн» и тут же, глазом не моргнув, перешел к импровизации религиозного содержания. Великий Давид Абгвиллем был очень разнообразен. Потом он, очень тепло отозвавшись об отсутствующих бардах Анейрине, Хайнине и Левархехене, спел по одной песне каждого из них, склоняя голову перед их талантом, чем совершенно подкупил публику. Под конец Давид обгиблим спел отшельника из Гверн Абби песню о святом Коллине, который был тут же в зале и робко слушал из задних рядов. Отец библиотекарь, растроганный до слез, не знал, куда деваться от смущения. После этого разрешили заказывать песни кто какие хочет, и Лихая понеслась. Давид подтянул струны арфы и, выхватывая из гула голосов все новые и новые названия, без возражений начал исполнять заказы младшего поколения. Только однажды, когда какой-то тоненький голосок из угла попросил балладу «Rip up, Мелган, Давид провел рукой по лбу и пробормотал со вздохом «Боже мой, она же очень слабая», но ну и тут подчинился и спел, что просили. В середине ночи Мерлин все-таки вклинился с угощением и, ворча, что соловья баснями не кормят, и что некрасная изба углами, пригласил всех на ужин. Непонятно было, как он успел уставить весь этот стол карпами в сметане, жареными лебедями и орехами в меду, напечь столько пирогов и при этом не взмокнуть, учитывая то, что в тот день он дал хлебопечкам выходной и, следовательно, хлопотал один. В разгаре второй части вечера Давид обгвиллем прервался, опустился на одно колено, и попросил у всех снисхождения. Это была прелюдия к выступлению его учеников. Учеников оказалось двое, и оба стоили своего учителя. Давид встал и поднял левую руку, накидка же его была такого покроя, что рукав не спадал до земли. Из-за левого рукава Давида появилась девушка, которая спела Вергилия Чародея. Вещь, редко исполняющуюся, и тем более интересную, что прославленный Вергилий в ней выступал вовсе не как заешенный поэт-классик, а как средневековый алхимик и прорицатель. Профессор Арбилий развеселился. Видно, и ему классик Вергилий поднадоел. Потом из-за правого рукава барда возник второй ученик, лет пятнадцати, голос которого был как будто создан для церковного хора, но этим божественным голосом он исполнил пародию на валлийские исторические баллады «Оллух и Килвин», ужасно смешную и местами, увы, неприличную. Все хохотали. Левелис выбежал на середину, чтобы надеть девушке на голову венок, но за рукавом Давида Абгвиллема ничего не оказалось. «А...» «Где же ваша ученица?» — спросил он. «Какая ученица?» Лукаво улыбнувшись, спросил Барт и сделал вид, что озабоченно заглядывает себе за спину. Тут все поняли, что никаких учеников и не было, и все, что они видели и слышали только что, был опять же Давид Абгвиллем, не некоторой забавной магии. «У него такой диапазон голоса?» — спросил совершенно оторопевший от всего этого Фингал Маккольм. «У него такое чувство юмора!» – запрыгала Гвинлиан. Фингл озабоченно искоса посмотрел на нее. «А где же ваши настоящие ученики?» – строго обратился Мерлин к Давиду Обгвиллиму. «Живые, так сказать, из плоти и крови». «А, дело в том», – смущенно улыбнувшись, отвечал Давид Абгвильям, – «что у них сейчас каникулы». Маккехт внимательно посмотрел на Мерлина. «Вы слышите?» — сказал он. Мерлин хлопнул себя по лбу. «Да, вот так штука!» — воскликнул он. «Запамятовал!» «Да, да», — с напором повторил Маккехт. «У учеников бывают каникулы а в других школах». «Хорошо, хорошо», — заявил Мерлин. «Мы это обсудим» и под хрустально-чистым и ясным взглядом Макехта поправился. «Ну так и быть, не надо на меня так смотреть. Я объявляю рождественские каникулы. Лучше поздно, чем никогда. Не прикидывайтесь, Змейк, мы оба с вами знаем, откуда у Пандоры эти носки!» — недобро сказал Курой, задержав Змейка посреди школьного двора. «Это ваших рук работа!» «Да будет вам известно, я не испытываю интереса к гардеробу мало знакомых мне людей», — холодно отвечал Змейк. «Вы передали эти вещи Пандоре, чтобы подорвать престиж школы», — бросил Курой, становясь ему поперек дороги. «Оставьте меня», — устало сказал Змейк. «Я ничего не знаю. Впрочем, надеюсь, что эти носки произведут в министерстве должный фурор», — мечтательно добавил он. Ливелес, который как раз очень хорошо знал, откуда у Пандоры носок Людгарды, предпочел не вмешиваться в беседу и даже присил, чтобы его не заметили, поскольку до него только сейчас начало доходить, что его невинная шутка, кажется, обернулась какой-то бедой. «У вас есть еще ко мне какие-то претензии?» – через силу спросил Змейк. «У всех у нас множество претензий к вам, Змейк!» – взорвался куруй. Ваше общество мало кому здесь доставляет удовольствие. Достаточно знать о том, что вы делаете из своих учеников, чтобы испытывать к вам отвращение. Кого вы из них воспитываете, змейк? Что выходит из ваших рук? К удивлению Ливелеса, обычная ироничная змейка как будто покинула его при этих словах, и ни одна колкость не сорвалась с его губ. Он вздрогнул и взглянул Курой в глаза, отчего тот отступил с дороги. «Мои ученики, обретшие самостоятельность, более мне неподконтрольны, сказал он довольно тихо, но Левелес подслушивал во все уши. «Они наследуют мой метод и затем больны применять его в любых областях. Тем не менее, я не отрекаюсь от них и даже, если хотите, горжусь их успехами». Опасным тоном закончил змейк и взглянул на небо, начинающее сыпать хлопьями метели. «Еще бы вам отрекаться! Да вы в восторге от того, что творят эти наследники ваших методов!» А закричал Курой ему вслед. Змейк не обернулся. Более того, он развил такую скорость, уходя, что казалось, что временами он перестает касаться земли. Казалось бы, Курой не сказал змейку ничего особенного. Но Левлес решил, что это как раз тот случай, когда сапиентисат. Сапиентисат умному достаточно. Латынь. Впрочем, он прекрасно знал, что обладает живым воображением, поэтому не позволил себе поверить в услышанное буквально, пока заставшие туши ссоры преподавателей Мордвит и Киридвен не подтвердили, что дело серьезное и что уже можно бояться. «Я правильно понимаю, что мы боимся за Гвидиона», — сказала Мордбит, выпутываясь из толстого свитера, так как ей сразу стало жарковато. «Ну да». «Это хорошо. Когда боишься не за себя, это уже гораздо нормальнее», — заметила она. «Черт, мы должны найти какие-нибудь школьные анналы, хроники, что-нибудь подобное, и искать там все упоминания об учениках Змейка. Все. Что с ними случилось, кем они стали» сказала киредвин «Пока Гвидеона еще можно узнать в лицо», — прибавил Левелис. «И никому ни слова». Школьные хроники действительно нашлись. Исписанные то быстрым почерком хрониста Элиса Абгриффида, то каллиграфическими завитушками архивариуса Хлодвига, страницы этих хроник собирались в альбомы в тяжелых деревянных переплетах. К ним подклеивались гравюры, записки, заметки, и все вместе представало в конечном счете как многоуровневое нагромождение писанины, объединенное временем возникновения. Они набрали хроник и сели в читальном зале, спрятавшись за глобусом, чтобы их не было сразу видно от входа. Глобус был огромный, и хотя на нем явно не хватало Австралии и обеих Америк, потому что он был какой-то допотопный, в остальном он прекрасно служил делу. Посмотрите-ка сюда. В библиотечном зале была перестановка в 1500 году, а раньше столы стояли не так, и книжные шкафы не примыкали к той стене. А на башне Бранван в VII веке перекрывали крышу. то она, бедняжка, переволновалась. А математику вел Пифагор. На лекции допускал только избранных, остальных пинком. А сейчас кто ведет? Не Пифагор ли? Не знаю. Надо узнать. Может, и он. «Что мы ищем?» — спросила Кередвен, упоенно разглядывая затрепанную гравюру с изображением выпуска 1300 какого-то года. «Все что угодно о личных учениках Змейка». Тут Левелес встал, оперся о стол и неуверенным голосом произнес сбивчивую речь. «Может оказаться, что на самом деле не ученики выбирают Змейка, а Змейк сам подбирает себе учеников». Может быть, он вообще использует школу только за тем, чтобы выискивать студентов со способностями в его области. Помните, после чего Гвидион попал к Змейку в обучение? Он создал вещество. Вы помните это вещество, да? Ну вот. Левелес утер пот со лба. И Гвидион уже меняется. Честно. Он был не такой. Его невозможно удивить. Его практически невозможно напугать. И когда его невозможно будет рассмешить, тогда, я думаю, все. Тут уже змейк станет гордиться его успехами, и можно будет вбивать осиновый кол. «Типун тебе на язык!» — сказала Кередвен. «Черт, да я же вот за Гвидеона и волнуюсь!» — шепотом закричал Левелис. В первый день об учениках змейка не нашлось ничего. Зато они узнали, что в школе учился Давид Абгвиллем и преподавал Авиценна. Было время, когда архивариус Хлодвик спал, а выбрать такое время среди бела дня было несложно. Фингл, сын Энгуса, вошел в хранилище рукописей. Припомнив все обрывочные указания, он через час отыскал сбоку от одного из шкафов низенькую каменную дверцу, украшенную искусно вырезанными каменными драконами, с глазами, может быть, даже из рубинов, или, может, просто из цветного стекла. Маккольм бодро сунулся внутрь но свечу внутри сразу задуло. Тогда он вернулся, взял с полки фонарь архивариуса Хлодвига и все-таки двинулся вперед. Коридор некоторое время оставался коридором. Потом уперся в громадную готическую дверь, которая открывалась со скрипом. Фингл вышел на свет и огляделся. Перед ним лежала холмистая страна с далеким и холодным бледно-голубым небом. Дальние цепи гор спали в лиловой дымке, трава внизу была какая-то вышенная. Кругом не было ни души. От выхода из пещеры вниз сбегала тропинка, но Фингл привык ходить по горам, и ему не нужны были особые усилия, чтобы спуститься с почти отвесного склона. Фингл сбежал со склона, по инерции пробежал еще сколько-то, остановился и подтянул гольфы. Обернувшись на склон, с которого он только что спустился, он увидел в нависающей слева слоистой стене ущелья еще одну пещеру, со входом, заложенным огромным камнем. Если это было то, что он думал, необходимости идти к дальним пещерам не было. Он вскарабкался ко входу сначала по особи, потом по удачно расположенным природным каменным ступеням, шлепая по мелкой воде стекающего сверху ручья камень, закрывавший вход в пещеру, действительно был гигантский, и Фингал вежливо провел по нему рукой. Обойдя камень слева, он увидел с другой его стороны довольно большую щель, в которую он мог пройти свободно. Затея Фингала состояла в том, чтобы доказать всему первому курсу, что драконы существуют. Поэтому, когда он сыграл на своей волынке две из известных ему четырех мелодий, и из пещеры навстречу ему высунулась гигантская чешуйчатая морда, он сначала даже обрадовался. Потом, правда, ноги сами отнесли его ярдов на сто. Вслед за ним из пещеры вылез большой дракон и потянулся. Когтями он проскреб в пыли борозды, как от плуга. Надо сказать, что Фингал Макколем особенно не ожидал появления дракона, Он надеялся на это всей душой, но появление этой морды все равно было для него неожиданностью. Тут МакКольм внезапно вспомнил, что драконы огнедышащие. Он пустился бежать еще быстрее и пробежал с полмили. Потом он обернулся и вынул кинжал. После этого он немедленно почувствовал чью-то руку у себя на локте, а вслед за тем пальцы его разжались, и кинжал выпал. «Что вы намеревались делать, Фингл?» сын Энгуса, — спросил Зигфрид. — Тыкать этим в дракона? Дракон охраняется законом и занесен в книгу. — В какую книгу? — спросил Фингл, не совсем потерявший самообладание. — В книгу жалоб, — столь же спокойно отвечал Зигфрид. К этому времени в их сторону уже направлялись, спускаясь со склона Уменьшенные расстоянием, но имевший от этого ничуть не менее многообещающий вид, доктор Маккехт, Тарквини Змейк и Курой с посохом. Посох Курой, по-видимому, слегка обжигал ему руку. Доктор Маккехт был в не очень хорошем настроении. Змейк выглядел как обычно. Следом за ним спешил, поскальзываясь на осыпях, Хлодвиг Нахтфогель в ночном колпаке и парчевом в шлафруке. Будьте добры объяснить нам, зачем вам понадобился дракон? терпеливо сказал Зигфрид. Вы собирались определить его вид и подвид? Я верил в то, что драконы существуют, сказал Макколь. Это очень хорошо, недобро сказал Зигфрид. Но веря в это, вы вероятно верили также и в то, что драконы дышат огнем, что на зиму они впадают в спячку? что дракон, разбушенный зимой, очень опасен? И вы собирались привести его вслед за собой в хранилище рукописей? — Огни дышащего дракона в хранилище рукописей? — спросил архивариус Хлодвиг слабеющим голосом. — Ах, да! Зигфрид обернулся и посмотрел в глаза подбирающемуся к нему дракону. Дракон попетился. Так, шаг за шагом, Зигфрид прошел с ним весь путь назад по дороге и загнал его обратно в пещеру. Затем он подозвал Макехта. «Я думаю, этим можно будет его снова усыпить», — сказал Макехт, извлекая из складок своей одежды ампулу со снотворным. «А вы как собираетесь?» — спросил Зигфрид. «Думаю, из этого арбалета». «У этого дракона есть только одно уязвимое место». Я сейчас вам объясню, где. Зигфрид понизил голос. Если вы попадете между шестой и седьмой пластинами чешуи у него на шее, пониже вон той черной полоски. Маккехт кивнул и наложил стрелу с ампулой на арбалет. Стрела просветила в воздухе. Доктор Зигфрид проследил за ее полетом. Дракон взвизнул. — Так-то, матушка Шарлотта! Зигфрид махнул рукой, чтобы все уходили, а сам направился к пещере, чтобы получше уложить там дракона и привалить камнем вход. «Итак, Фингл, сын Энгуса», — бесстрастно начал змейк, поглядывая на приближающуюся со стороны дальних холмов грозовую, а может, и снеговую, тучу. «Вы собирались привести в школу опаснейшее существо, чтобы поразить однокурсниц?» Нужно отметить, что МакКехт при этом мягко отвел в сторону Курои, сына Дайеры, и занимал его какой-то незначащей беседой. «Опаснейшее в мире?» — облизывая пересохшие губы, переспросил МакКольм. Даже попав в беду, он все же не прочь был убедиться, что его влекла не какая-нибудь ерунда, а объект исследования, достойный истинного мужчины. «Нет, в мире есть существа много опаснее». Змей разочаровал таким образом Маккольма и продолжил. «Если бы вы, как святая Елизавета, вели его за собой на поиске, это еще было бы простительно. Но дракон, давайте называть вещи своими именами, гнался за вами в бешенстве». «Не говоря уже о том, — стопорчился Архивариус, — что у меня в хранилище среди манускриптов есть некоторые очень древние». «При отсутствии должных знаний...» «Не имея определенного плана действий, из любопытства, вы готовы были спровоцировать катастрофу такого масштаба?» Змейк смотрел на МакКольма с каким-то даже будто бы интересом. «Я думал, может быть, унести отсюда драконью чешуйку в доказательство», — сказал Фингал. «Зачем же чешуйку? Может быть, отпилить коготь? А может, сразу уж голову дракона редкого вида?» подпрыгивая, как меч, возмущался Архивариус. Минут через семь преподаватели закончили пробирать дрожавшего на ветру Маккольма и спросили, все ли он понял. «Все», — кратко сказал Маккольм, и, думая о том, что ему пора идти собирать вещи, потому что в школе его после этого не оставят, задал все-таки терзавший его вопрос. «Но как вы узнали? Как? Почему вы все вдруг собрались сюда?» «Мы все одновременно почувствовали, что это надо пресечь», — меланхолично разъяснил Нахтхогель. «Как? Что? То, что я дразнил дракона?» «Нет, вашу игру на волынке», — сухо отвечал Змейк. «И этот порыв нас некоторым образом объединил».